Глава 64. Обордаж. Не колеблясь и не придаваясь рефлексиям, я выпускал из пулемёта очередь за очередью. Иглы, разогнанные до гиперзвуковых скоростей, без труда пробивали хитиновые панцири врагов и рвали их плоть. Гаусс-пулемёт сеял смерть, производя настоящее опустошение в рядах врагов. вой игл, шипение плазмы и звуки взрывов заполнили отсек вражеского корабля. Мясо врагов и плоть корабля в местах попаданий плазменных зарядов частично обугливались, а частично тлели. Очень быстро место схватки затянуло дымом, и без того плохая видимость стала еще хуже. Несмотря на наше активное противодействие, врагов не убавлялось, а будто бы только становилось больше. Удерживая тяжелый гаусс-пулемет дополнительной кибернетической конечностью и правой рукой у бедра, я вел из него огонь на подавление, а левой сжимал пистолет и время от времени добавлял из него по особо прытким врагам. Очереди разогнанных игл прокладывали настоящие просеки в накатывающихся волнах, отрывая инсектоидам конечности и головы, разрывая их надвое. Но это все были временные успехи. Щели в стенах продолжали открываться и выпускать все новых и новых тварей. Похоже, что мы, выпустив искока на тюрьмы трансгуменов, активировали какой-то протокол безопасности, однозначно пометивший нас как врагов, которых надлежит немедленно уничтожить. Инсектоиды лезли не только спереди, но и не только но выскакивали еще и в тылу, сверху и в непосредственной близости от нас, свободно бегали по стенам и потолку. Систему наведения гоплетов помечали и маркировали цели. Мы все приняли боевой, разгоняющий реакцию психику наркотик и, похоже, держались только благодаря этому. Но долго так продолжаться просто не могло. «Иван, сзади!» — крикнул я. Мой товарищ обернулся и выругался. Одна из тварей мягко спрыгнула за его спиной и почти добралась до него. уже готовясь оторвать голову передними конечностями, больше напоминающими костяные косы. Иван нанес своим техномечом страшный размашистый удар, отрубая тянущуюся к нему конечность. Хлестнувший из раны серый вязкий и хор, залепил визоры его шлема. Иван нанес несколько резких ударов техномечом, взрезая вращающимися с высокой скоростью зубцами только воздух, и дернул головой, как пес, вышедший из воды. Тварь, лишившаяся конечности, отпрыгнула, избежав удара. «Но я уже взял ее на прицел». Однокаскадная шила справилась с своей задачей, наделав в ксеносе дырок. «Отходим, отходим!» — командовал Ляхов, посылая пучок низкотемпературной плазмы за пучком. «Хватит с ними играть! Гасите всех!» Иван, наконец, смог оттереть от липкой жижи Т-образный визор своего гоплета и зарычал, обнаружив рядом с собой еще одну инопланетную тварь, уже бросившуюся на него. Техномеч погрузился в жесткое, неподатливое тело на всю длину, до самой рукояти. Он отпихнул о от себя уже мёртвое тело одной рукой. Надо было основным калибром по ним, прохрипел Иван. Потом бы изучали, что осталось. Магазин моего шила опустил и отбросил бесполезный пистолет в сторону. Перезаряжаться не было времени. Его место в левой руке занял десантный нож с полуметровым пласталевым клинком, который тут же мне оказался необходим. Ксена со сбил меня с ног, и мы заковыркались с ним по полу. Но перед этим я успел полоснуть врага где-то в районе подбрюшья горизонтально. Пока катились полосно у его ещё, нанёс несколько тычков и пару раз быстро вонзил нож на всю длину. Все целы, киды исправны, ранены есть? Никак нет, интерпретовал Грива. Кир. Из ран дохлого инсекта вывалились все потроха, буквально завалив меня месивом из каких-то жгутов и внутренних органов. Глубоко ранен, а только чувствовал собственного достоинства, проворчал я. Предлагаю жёстко карать, а эту жочью лаханку взорвать ко всем бесам. Предложение принято к сведению. Серьёзно ответил Ляхов. А пока отходим. Я огляделся. Волна яростной атаки разбилась о троих рыцарей и титана, словно о волнорез. Удивительно, но мы все были ещё живы и даже не ранены. Я подобрал и перезарядил свой гаусс-пистолет, и мы очень осторожно начали отступать к шлюзу. Несколько раз пришлось открывать огонь по теням, где точно кто-то или что-то пряталось. Но этот раз я был совершенно точно уверен, что это не игра в испалённую паникой воображение, и не скупился на боеприпасы. выпуская короткие очереди просто для отстрастки. Адреналин и боевой стимулятор буквально кипели в моей крови. Но открытое столкновение с рогом было намного лучше, чем игра в прятки и борьба с наведённой извне паникой. Мы продвигались, выполняя поставленную боевую задачу, а инопланетный космический корабль и орда пришельцев для этого нас натаскивали и тренировали. Хоть команды Фаст так и не последовала, Врак сам себя обозначил. А значит, это работёнка для рыцаря и титана. Не мы начали эту войну. Но наш бронированный ботинок раздавит череп пришельца и растопчет их боевые стандарты, или что там у них вместо знамён. Ярость горела внутри меня холодным ярким пламенем, ища себе выхода и применения. Больше всего мне в этот момент хотелось воевать в другую сторону, то есть не отступать, а двигаться вперёд, обнаружить узел управления этой бионической лоханкой, заложить там всё имеющееся взрывчатку, отойти на безопасное расстояние и бахнуть. Желательно так, чтобы эта гигантская тварь продолжила своё путешествие, уже видя безжизненного астероида с начинкой из ледяного мяса. Я вёл огонь короткими очередями почти на год. По крайней мере, система наведения наших гоплитов и не думали подсвечивать цели, но какое-то движение к эпошению всё же было. И наконец-то я попал. Прямо из воздуха, подёрнувшись рябью, вывалился силуэт, напоминавший что-то вроде крылатого насекомого, отдалённо похожий на стрекозу, размером со среднего человека. Внимание! Предупредил я товарищей. Контакт. Иван грязный вырвылся. Подвижник использует какую-то активную систему камуфляжа, сообщил очевидная майор. По движению в тенях я понял, что летающие особи неприятеля пытаются разорвать дистанцию. Командир, они выходят из радиуса обстрела, прорычал я. Прикажите преследовать. Нет, недовольно проворчал Ляхов. Продолжаем отходить к боду. Когда мы преодолели развилку, то увидели сначала беспилотник, а затем и его оператора, Олега Кузнецова, бегущего к нашей группе, наплевав на ловушки обнаруженных чужих. В руках он сжимал АКГ-12 в снайперском обвесе. «Докладывай», — приказал ему майор. «Андрей Степанович, заложники у шлюза. Светлана оказывает им первую помощь». «Лис?» «Она с пилотами устанавливает аварийный вакуумный рукав к шлюзу, чтобы гражданские смогли взойти на борт. Лучше бы им кислородные маски раздали. Ну и так нормально». что увидел, пока бежал к нам. Мерзкий корабль. Отстой ведь шуточки. Вот это правильно, одобряю. Штатный шутник в экипаже — это я. Виноват, неприятеля не встретил. Исправился и отрапортовал Олег. С Эгиром связи нет. Ясно, — ответил майор. Отступаем. Километровый отрезок коридора с арками-ребрами мы преодолели почти без приключений. Подстрелили двух летунов. Первого я, как и предыдущего, нащупал пулеметной очередью. каким бы ты стремительным и подвижным ни был, а иглы разогнанные до гиперзвука всё равно не обогнать. Сходу вникший в проблему, Олег перенастроил сенсорный массив на своём беспилотнике таким образом, что тот начал фиксировать движение ещё какие-то аномалии. Естественно, он раздал эти данные нам, и мы стали видеть летающих усобей. Второго стрекозла снял метким выстрелом Иван, обладавший самой высокой реакцией из всех членов экипажа. Я потел в спортзале, и занимался рукопашным боем не как не меньше своего товарища, а может и больше. Но до уровня его фантастических результатов мне дорасти так и не удалось. Всякий раз, когда мы с ним сходились в тренировочных поединках, он одерживал верх. Что тут сказать? Талант, наверное.